Глава восемнадцатая. Я смотрела, внезапно ставшие темными и какими-то жесткими глаза бродяги, судорожно сглатывая слезы и почему-то переставая даже дрожать. Хотя, честно говоря, от последнего думала за всю жизнь не избавлюсь. Прямо с того мгновения, когда я увидела остекленевшие мертвые глаза отца, прямо напротив. Как я в этот момент умудрилась не заорать, не отшатнуться в сторону, тем самым выдавая себя с головой, до сих пор не понимаю. я словно перестала ощущать себя живой, превратилась в неодушевленный предмет, неодушевленный, но дрожащий. Мелкий тремор начинался от кончиков пальцев, перетекал в ладони, И расползался выше мурашками озноба. Я каким-то образом поняв, что если дернусь, то меня заметят те, кто сейчас наверху вольно по-хозяйски ходил по кабинету отца, открывал его сейф, створки шкафов, наливал спиртное из бара, не шевелилась. Позволяла себе дрожать. Да, тут уж не проконтролируешь. А вот шевелиться Нет. Лежала, смотрела в мертвые глаза отца, на струйку крови, выпалшую из угла рта. Слушала, как переговариваются убийцы. «С бабой что?» «Решил. Смотрите документы. Это они, похоже, сейф открыли». «Да, и на дочь тут все, не обманул. Надо будет подругу проверить». И девку найти. Завещание нашел? Нет. Может, его и нет. В любом случае, она единственная наследница. Зачем она Марату? Сам же говорил. Мало ли, что я говорил. Да и не про него я. А, ну а что, красивая девчонка? Ну да. Они еще о чем-то разговаривали? вольготно расположившись в кабинете отца и попивая его виски о делах, о своих планах на меня. Так легко, словно не лежал рядом с ними убитый человек, у которого были свои планы, свой мир внутри, прошлое, будущее, как он думал, семья, жена, дочь. Сейчас он для этих тварей Был не более, чем баран, зарезанный, истекающий кровью, подготовленный к освежеванию. И они решали, как именно будут разделывать его шкуру и кому отправят его ягнят. Безумие ситуации настолько меня выморозило, что дальше я уже не помнила ничего. Только когда они ушли, набралась сил выползти из-под дивана. Осторожно обойти тело отца, стараясь даже не смотреть в его сторону. И не заостряя внимания больше ни на чем, побежала вниз в сауну искать мачеху. Почему-то мне казалось, что она жива. Заперли ее где-нибудь. Аля в самом деле была внизу, в сауне. Лежала на полке, голая, мертвая. Мне одного взгляда хватило, чтобы это понять. Подходить не стала, схлипнула и побежала прочь. Если бы в доме еще оставались убийцы, то они неминуемо меня схватили, но мне повезло, никого не встретила. На улице я, не думая больше ни о чем, в каком-то диком трансе и неутихающей дрожи рванула прочь от дома в соседней, заброшенной. Перемахнула через забор и прижалась с обратной стороны, пытаясь выдохнуть и собраться. И понять, что мне делать дальше. В принципе, никакого выбора не было. Кадельки нельзя, там меня будут искать, если я правильно поняла убийц. Значит, только туда, где никому в голову не придет меня спрашивать. К бродяге. Я нащупала телефон, вызвала такси и каким-то образом сумела всю дорогу сдерживаться и не срываться на дикий вой, словно загнанный в ловушку зверь, вымещая весь свой страх, ужас, ярость. И всё это вырвалось только когда вошла в почему-то незапертую дверь дворницкой и увидела сидящего на кухонном табурете бродягу. Я не знала, что со мной случилось, почему именно он. Ведь чужой мне человек, вообще посторонний. И я, наверное, ох да, наверняка, наверняка, не имела права вмешивать его в это всё, Но сдерживаться не могла. Держалась за его плечи, захлебывалась рыданиями. Судорожно что-то пыталась рассказать, передать, хоть немножко поделиться пережитым ужасом, растворив его таким образом, разделив. Мне не пришло в голову в этот момент, что бродяги в общем-то, это все не нужно и без того помог. Так помог, как никто и никогда. Но я не смогла себя остановить, не могла больше контролировать. «Бродяга такой большой, такой сильный, такой надежный!» Он держал крепко, обнимал, что-то шептал в ухо, смешно и щекотно, вороша своим дыханием волосы. И я постепенно успокаивалась, приходила в себя, пока не подумала про самые простые, самые очевидные причины смерти отца. Посмотрела в глаза бродяги, в поисках подтверждения или опровержения своей догадки. И залипла, загипнотизированная их чернотой, внезапной тяжестью, глубиной. Смотрела, смаргивая слезы и не замечая жестких пальцев на подбородке, властного движения, приказывающего не дергаться. В этот момент не было для меня окружающего жуткого мира, мертвых остановившихся зрачков отца, неподвижного изломанного тела Али в сауне. Ничего не было, кроме этих черных, жестких, подчиняющих глаз.